Колобы дыма поднимались в воздух скрыф от него раненую добычу. Под прикрытием этой ивале трещало пламя, полетевшее в его громадное тело. Отражение магии было бесполезным, поскольку монстр не видел своей добычи. Хуже того, попытка отразить огненные снаряды заставила баджикернаута прирасти к месту. Расстояние между ним и добычей увеличивалось. Бел запускал огненные шары прямо в полёте. Цины за прижигание раны на животе стала его способность целиться. Искры плясали перед его глазами. Он словно сломался, себе вздох, нашепря заклинание о надежде отбросить противника подальше, выигрывая время и позволяя им слю уйти как можно дальше. Спустя несколько секунд он вместе с Лю рухнул на землю и покатился. Бэл! Они пересекли край огромного коридора, поднимаясь, Лю выкрикнула его имя. Белл содрогался от острой боли, было видно, что он лишился сознания. Лёне потратило на раздумье секунды. Она видела клубыщейся за их спинами дым и поняла, что они должны рискнуть, чтобы сбежать. Потащив за собой Белла, она бросилась к внезапно вдалеке вдали развилке. Стоило окончиться огненной бомбардировке, как Джигернаульд издал яростный рёв. Огромный фиолетово-синий силуэт бросился к авантюристам. Лео отталкивалась ногами от земли изо всех сил, заметив, что монстр вырвался из домовой завесы и бежал к ним. Когти зацепили и разодрали край длинного плаща. Но Самаэль Фико спел нырнуть в ответвляющийся коридор. Этот коридор был шириной около двух метров, по нему могли пройти авантюристы, но не огромный монстр. 3 джиггернаут не смог пролезть в тоннель, наросшие на нём и части других монстров стали помехой для этой погони. Однако монстр продолжал пытаться достать упавших на землю авантюристов. Его левая рука пыталась рассечь баллею, распластавшихся на земле. Словно разъяренный гигант пытался дотянуться до карлика, забившегося в дыру в попытке побега. Лё ощутила, как фиолетовые синие когти царапнули кончик её сапога. Содрогаясь от скрежета когтей пытавшихся разбить стены и пол эльфийка, заставила себя подняться. Настало её время поддерживать белла. Заливаясь потом с головы до пят, едва не падая с каждым шагом, она двинулась дальше в тоннель, пытаясь сбежать от красных глаз, следивших за каждым движением авантюристов. Путь был прямым, ответвления не было видно. Лё ощущала, что стены словно начинают сжиматься. Потолок, впрочем, был таким же высоким, как и на всём этом этаже. Его не было видно, а через коридор имел вид узкой нычной аллеи. Летные ящеровойны, лобгары и спортои заблокировали проход. Монстры, может, и старались инстинктивно избегать своего бедственного собрата, но как только рядом появились полумёртвые авантиристы, их инстинкты взяли верх. Люи Белл не могли повернуть, путь к спасению лежал впереди. впереди,скребившей слю, обнажила короткие мечи. В этот самый момент Джигернаут, оставшийся у входа в узкий тоннель, отступил и ударил по соседней стене костяной рукой. По проходу прошла тонкая и глубокая трещина. Десятки пиломов вырвались из стены справа от Люи Белла. Дьявольские копья отличали авантюристов от монстров. Ящеровые, лобгары из Портуи разлетались на куски. Правую ногу и руку, сжимавшее оружие, Алю пронзили длинные кости. Одна из них зацепила шею девушки, оставив кровоточащий порез. Эльфийка рухнула на землю вместе с Беллом. перед её глазами на пол подыла куча тел монстров. Кровь обгарила стены и дождём лилась на пол. Лю и был словно искупались в кровавой бане. Коридор превратился в улицу после кровавой резни. Повсюду лежали тела монстров и куски их плоти, Белл и Люй лежали посреди этого, будто они сами были трупами. Биоломы вылетали из правой стены, втыкаясь в левую. Попасть в лежащих хвантиристов они не могли, угол не был правильным. Спустя какое-то время Джаггернаут прекратил атаковать, словно осознав, что его добычу снаряжение не достают. Красные глаза уставились в тоннель. Несколько секунд осматривая залитый кровью тоннель, монстр тихо удалился во отъемо. Всё это время не двигавшаяся Люис дала тихий стон. Она была жива. К счастью, группа монстров, которая намеревалась их убить, стала стеной, защитившей их от смертельных ран. Она перестала изображать из себя мёртвую, открыла глаза. Всё перед ней было окрашено красным. Она ощущала вонь чуть тёплых телесных жидкостей, мягкость кусков плоти, мощный запах чуть не заставил её проблеваться, хоть её желудок и был пуст. Раны снова открылись, всё её тело пронзали искорки боли, говорившие, что если она себя не залечит, то непременно умрёт. Она должна была использовать целебную магию, но понимала, что это бесполезно. Она потеряла слишком много крови, исцеление этого не исправит. Даже если сейчас она выживет, они оба Пэл, possoimmen? снова осмотрев адскую картину, которая её окружала, эльфийка повернула голову. Её взгляд упал на было лежавшего лицом вверх рядом с ней. Должно быть, парень её слышал, поскольку его палец дрогнул. Эло, он снова начал биться от боли, словно забыв о ней на мгновение, и теперь снова вспомнив, и закашлялся. Повернув голову, на бок, он посмотрел на лежавшую на животе Лю. Джеггернаут ушёл. Здесь его нет». Их голоса в Красном мире были едва различимы. Продолжая смотреть Льв глаза, Балди едва заметно улыбнулся. Эта улыбка не была похожа на улыбку. Значит, он от нас отстал. Да. Нет. Скорее всего, монстр не сдался, а просто решил дождаться удобной возможности их добить. Джеггернаут не перестанет их преследовать, пока они не падут от его рук. Лю ощущала его присутствие и понимала жуткую истину. Так, значит, мы можем попасть домой, правда? Был, возможно, тоже это понял. он притворился, что ничего не ощущает, чтобы правдоподобно соврать лё. Он притворился, что они смогут вернуться на поверхность, что одолеют темноту лабиринта и снова поднимутся к тёплому солнечному свету. Вы сможете вернуться к Силь и остальным своим подругам. Шансы на возвращение были хуже, чем ужасными. Пока Джигернаут остаётся в живых, Люи был не покинул 37 этаж. Бал понимал, но продолжил произносить желанную ложь. Он пообещал Эльфийке будущее, в котором они вместе войдут в двери щедрой хозяйки, чтобы извиниться перед разозлённой силь, а потом посмеются над этим вместе с остальными работницами. Он сказал, что ей не нужно так бояться после потери семьи Астрей. Эта ложь была наполнена добротой, это была настоящая мечта. Лео улыбнулась, в тусклом свете блеснули собравшиеся в уголках её глаз слёзы, а на губах появилась улыбка она ощущала покой. Точно, теперь мы сможем попасть домой. Она позволила себя обмануть, оставшись лежать на грани жизни и смерти, утопая в кровавой лужи в сумерках, эльфийка погрузилась в радостную мечту, Они улыбнулись улыбнулась друг другу. Белл. Да, ты меня обнимешь. В самом-самом конце она наконец смогла быть счастной. Она наконец смогла раскрыть свои чувства смогла раскрыть перед ним то, что ее сердце и эльфийская гордость скрывали столько времени. Поначалу он удивился, но через мгновение протянул к ней дрожащую руку. Лю потянулась к нему своей рукой и привалилась в его объятие. Он такой тёплый. Эльфийка продолжала улыбаться, когда они прижались друг к другу, купаясь в его теплоте, Она позволила слезам политься из глаз. Этот мир жесток. Она хотела, чтобы среди всех людей мира именно он остался жить, но подземелье сделало его её спутником в последнем путешествии. Её сердце было разбито, а надежды растоптаны жутким монстром. Больше она не могла бороться. Она не могла отпустить его теплоту. Элиу крепче прижалась щекой к окаравленной груди. От него пахло железом. Ей представился чистый белый снег. Она увидела, как их силой лежащие в обнимку засыпает белым снегом. Она оторвала лицо от его груди. И видения белого снега исчезла, остались только они, вдвоём лежащие в луже льющиеся из них крови. Я ничего не могу сделать, так почему последние мгновения так обнадёживают? не могла этого не ощутить. Сейчас, в эту самую секунду, они были друг для друга с самыми близкими людьми, что бы кому ни показалось, она была в этом уверена прямо сейчас, всего на мгновение, был Лю были связаны друг с другом крепче, чем с кем-либо ещё в этом мире. Ей было одновременно так радостно и так грустно, так радостно и так одиноко. Белл, я посплю, совсем немного. Медленно она закрыла тяжелевшие веки. Так она прощается с жизнью, или когда она откроет глаза, она снова окажется здесь, в жуткой холодной реальности без ощущения теплоты рядом? А может она снова встретит Белла на дальнем берегу? Рядом с Рдамстализой и остальными. Хорошо. Я скоро вас разбужу. Голос Бэлло нежно закрался в её ухо. Она прижала руки к груди, чтобы не забыть его теплоту, и уснула, как ребёнок.